Неожиданно голову пронзает судорога, морщусь и сгибаюсь, протираю руками лицо, встаю с кровати и иду вон из комнаты. Предметы кружатся перед глазами, я хватаюсь рукой за стену и плетусь вперед. Иду, медленно и неуверенно. Выхожу из комнаты, откидываю назад голову и громко выдыхаю воздух. Лёгкие сжимаются одновременно с тем, как виски вспыхивают от сильного давления на них. «Что же такое?» Жалуюсь я и врезаюсь спиной в книжный шкаф. Протираю руками лицо, хочу вернуться в реальный мир, избавиться от боли. Приподнимаю руки и давлю на виски. Пусть боль прекратится. Пусть она прекратится. «Что ты здесь делаешь?» Спрашивает меня Шрам, и я растерянно поднимаю на него глаза. Красные, испуганные глаза. «Почему ты здесь, а не в комнате?» «Я...» Меня перебивает другой голос. «Там слишком много людей». Поворачиваю голову в сторону и еле сдерживаю крик. А мне нужно поговорить с тобой наедине. Моя копия с зелеными прядями подходит к Стасу и тяжело выдыхает. То, что я хочу сказать, вряд ли тебе понравится. Я прижимаюсь к шкафу. Борюсь с подступающими слезами и стараюсь взять себя в руки. К удивлению побеждает второе. Стискиваю зубы и делаю шаг навстречу копии. Хочу услышать каждое ее слово. Что-то случилось взволнованно спрашивает парень. «С твоим дружком?» «Нет, это касается Наташи». Стас вскидывает брови, и тут я вдруг понимаю, что на его лице отсутствует шрам. Его попросту нет. «Боже мой!» шепчу я, прикрывая пальцами рот. «Не верю своим глазам. Здесь парень красив, идеален. Неизувеченное лицо, пропорциональное, гладкое, очаровательное. Узнаю в нем Макса и грустно выдыхаю». Как жаль, что жизнь оставила такой грубый отпечаток на таком красивом, мудром лице. Касается Наташи, переспрашивает Стаса и усмехается. Серьезно. Да, моя копия неуверенно переминается с ноги на ногу. Мне трудно об этом говорить, но, кажется, я знаю, кто предатель. Прежде чем девушка заканчивает свое предложение, парень отступает назад. Что ты такое говоришь, возмущается он. С ума сошла. Но это правда! «Лия, прекрати! Зачем ты так? Неужели ваше соперничество заставило тебя? Ты влюбленный слеп!» – восклицает копия и указывает на парня пальцем. «Дело не в глупом соперничестве, а в том, что я видела Наташу в святом клубе». «И что ты там делала?» «Я?» – девушка расстроенно выдыхает. «Я следила за ней». «Следила? Лия?» «Что? Мы друзья, Стас! Ты мне как брат, но я не могу молчать!» Сестра не стала бы ставить мне палки в колеса. «Просто послушай меня». «Не собираюсь. Это глупо. Знаешь, как дорога мне Наташа, и все равно заставляешь выбирать между вами». «Я всего лишь хочу, чтобы ты меня услышал», – требует копия. «Стаи проблемы, и ты об этом знаешь. Если предатель не новичок, значит, он один из проверенных старых ребят. Правильно?» «Но почему Наташа?» «Потому что она ненавидит меня, Стас» потому что ей надоело, что ты находишься со мной рядом, что я командую, что мне доверяют люди». И она не выдержала давления и решила отомстить всей стае таким вот образом. «Это уже выходит за все рамки». Стас прожигает девушку яростным взглядом, разворачивается к ней спиной и выкрикивает на ходу. «Тебе пора уходить». «Стас, подожди!» Но парень не останавливается. Я вижу, как он скрывается за углом и слышу, как расстроенно выдыхает девушка. Растерев руками лицо, моя копия откидывает назад голову и закрывает глаза. «Чёрт!» – шепчет она. Замечаю, что ей очень плохо и трудно. Грудная клетка копии двигается быстро, грузно. Девушка достает из кармана телефон, набирает номер и тихо просит. «Забери меня!» – прикусывает губу. «Как ты и сказал, он мне не поверил». Кладет трубку и начинает двигаться вдоль коридора. Доходит до поворота к входной двери, бросает взгляд в сторону гостей и исчезает, превратившись в легкую прозрачную дымку. Я же ошеломленно смотрю копией вслед. Не верю в то, что вижу, но уже не считаю правильным отрицать очевидное. Мои флешбеки реальны. Я вижу прошлое. Твою мать! Хочу поразмыслить над тем, что услышала, но замираю. Меня отвлекает странное чувство. Тягучая горячая линия спускается по губам, подбородку. Капает на кофту, и я раздраженно придавливаю нос рукой. Опять кровотечение. Несусь в ванную, врываюсь в помещение, замечаю Киру в полотенце и резко закрываю за собой дверь. «Господи!» – восклицает она, наблюдая за тем, как я склоняюсь над раковиной и промываю лицо. «Да что с тобой такое? Уже второй раз!» «Не говори никому. Прошу я. Пожалуйста». «Но почему ли я?» Блондинка закрепляет на себе полотенце и поправляет мокрые волосы. Она подходит ко мне и кладет руку на плечо. Вдруг это последствия аварии? Нет, это нечто другое. Что ты имеешь в виду? Я не могу рассказать. Опускаю голову на край мойки. Как это не можешь? Я здесь, и я готова слушать. Так что не тяни и объясни мне, что происходит. Смотрю на подругу, придавливаю нос и разоблаченно выдыхаю. Уверена, ты мне не поверишь. Блондинка молчит, и тогда я продолжаю. «У меня бывают видения. Их сопровождает головная боль, а затем носовое кровотечение». Повисает молчание. Подруга садится на край ванны и скрещивает на груди руки. «Так», — говорит она, — «видение, говоришь?» «Да. С каждым разом кровь не останавливается все дольше и дольше. Впрочем, как и сами отрывки из прошлого, они становятся длиннее». Промываю нос тёплой водой. «Понимаю, звучит так, словно я сошла с ума, но это правда, Кира». Я не сошла с ума, поверь. В первый раз я увидела себя же в больнице. Моя копия говорила с кем-то по телефону. Она была расстроена и зла. Возмущалась, кричала. Во второй раз она появилась в баре. Танцевала со своей свежей татуировкой. W. Украдкой смотрю на свою тату и морщусь. В третий раз, то есть сегодня, копия настигла меня в коридоре. Она общалась со Стасом, причем на его лице еще отсутствовал шрам, представляешь? Лия. Кира нерешительно пожимает плечами. «Я хочу тебе верить, но...» «Знаю, это бред. Грустно выдыхаю и устало паникаю. Кровь не прекращает течь, и стилы начинают предательски испаряться. Не нужно было тебе рассказывать». «Нет, конечно, нужно, просто...» Блондинка встает и неожиданно обнимает меня. «Это удивительно, но я не отстраняюсь. Ее крепкие руки помогают устоять на ногах, и это замечательно». Уверена, что это не галлюцинации. У меня в прошлом были зеленые пряди на голове. Да, значит, не галлюцинации. Кровь до сих пор идет. Максим проснулся. Может его позвать? Нет, он спит. Тогда разбудим его. Стас сказал, что он вроде как уже хорошо себя чувствует. Кира, что ты такой говоришь? Максу нужно отдохнуть. Он сильный мальчик. Я уверена, что он был бы не против помочь тебе. Нет, будить мы его не станем в любом случае. «Но почему?» «Потому что...» Поднимаю голову и смотрю на подругу в отражении. «Потому что, кажется, я поняла, что Макс дорог мне, и я тоже играю в его жизни не последнюю роль». «Аллилуйя!» — восклицает подруга и улыбается. «Я рада, что ты наконец осознала это». «Наконец?» «Слишком долго ты вспоминаешь человека, за которого готова была умереть». Все так серьезно? я спрашиваю просто так. «На самом деле мне известен ответ». Так серьезно, что даже скучно. Только объясни мне, почему ты не хочешь поведать ему о своих таинственных видениях и кровотечениях из носа? Вдруг он сможет помочь? И выставить себя дурой? Ну, посвяти его хотя бы в то, что уже третий раз удачливо избегаешь обморока. Рассказать ему о кровотечении – значит взволновать и озадачить. Но к чему парню лишние проблемы? Пусть лучше побеспокоится о своей ране на виске. «Ты все такая же самоотверженная». Подруга закатывает глаза к потолку. «Что ты имеешь в виду?» «Макс, начинающий врач, может он в состоянии помочь?» Но нет, ты выбираешь тот вариант, который облегчит жизнь ему, но доставит уйму неприятностей тебе». «А ты как хотела, жаловаться не в моих правилах. В твоих правилах рисковать и набивать шишки». Кира выдыхает, подходит к своим вещам и неожиданно достает из сумки маленькую бутылку с бронзовой жидкостью. Открывает ее и жадно припадает к горлу губами. «О, боже, что это?» – вытирает подбородок рукой. «Виски. Откуда? Не рановато для алкоголя? Ты только утром жаловалась, что тебе плохо. Самое время, чтобы выпить». Она вновь глотает жидкость. «Я хочу расслабиться». «Сумасшедшая». «Знаю». «Просто удивительно». Тяжело выдыхаю, задумавшись над тем, что любовь Киры к алкоголю может привести к серьезным последствиям, пытаюсь откинуть эти мысли. Смотрю на свое отражение, разглядываю глаза и понимаю, что вижу в них нечто новое, словно меня наконец наполнили тем содержимым, которого не хватало на протяжении четырех месяцев. Приходится признать, что в таком состоянии я больше похожу на свою копию, чем на себя. Знаешь, меня с самого начала потянуло к Максу, Но я не понимала почему. Сначала думала, что манит его внешность, его ум, но теперь я знаю. Улыбаюсь и прикусываю губу. Знаю, что меня манил он сам. Манил тот факт, что в моем сердце кто-то есть. Но кто? Черт меня подери, Кира, как такое возможно? Я влюблена в человека, которого забыла. Разве это нормально? В жизни все возможно. Блондинка кладет подбородок мне на плечо. Когда расскажешь ему о том, что все вспомнила? Я пока не вспомнила. Пока что я лишь почувствовала. Но он должен знать, Максим заслуживает правды. Нет никакой правды, Кира. Мои предположения основываются лишь на том, что сердце выпрыгивает из груди, когда я его вижу, а живот скручивается в трубочку и провоцирует головокружение с тошнотой. Но вдруг все это лишь игра воображения? Радуйся, что кровь наконец остановилась. Промываю лицо, тянусь рукой к полотенцу и прикладываю его к опухшему носу. «Что, если Макс плевать на меня? В конце концов, давай вернемся в прошлое и вспомним, как он избил меня. Вспомним, как он кричал, что не хочет меня видеть в стае. Смеешься? возмущается подруга, взмахивая уже полупустой бутылкой. «Когда она успела ее сушить?» «Милая моя, раскинь мозгами!» Он каждый раз спасал тебе жизнь и не потому, что хотел побить девушку, попасть под поезд или угодить в руки к ментам. Он рисковал многим ради тебя лишь потому, что дорожи твоей жизнью. Разве это не повод задуматься и перестать винить его во всяких глупостях? Эта глупость не проходила на моем плече неделю. Лия, прошу, не выдумывай. Смешно услышать о тебе такое. Я бы на твоем месте не теряла времени. Макс слишком долго тебя ждал. Не надо мучить его теперь, когда ты обо всем догадалась. Я никого не мучаю. Я просто не знаю, как мне себя вести. Не нужно знать. Просто подойди к нему и скажи, что он тебе дорог. Что в этом сложного? Хватит, Кира. все не так просто, как кажется. Протираю руками лицо. Посмотри на нас. Мы постоянно ссоримся, вечно кричим друг на друга и спорим. Он абсолютно не понимает меня, а я не понимаю его» иногда мне кажется, что этот человек камень. да, он добрый, и его глаза очень-очень красивые. но давай поговорим серьезно. Максим иногда ведет себя высокомерно, а мне не нравятся высокомерные парни, ясно? а еще он считает меня маленькой, беззащитной и уязвимой девочкой. но я не такая. я, может, совершаю ошибки и вечно попадаю в какие-то неприятности, но я не слабая. а он именно так и думает. недовольно взмахиваю руками. Он не уважает меня, рассчитает трусихой и слабачкой. И какие тогда могут быть отношения у таких людей, а? Скажи мне, какие?» Неожиданно подруга усмехается. Я сначала думаю, что мне показалось, но затем она вновь улыбается. «Что? Что смешного?» «Ничего». «Ну?» «Да правда ничего». «Кира!» Выпрямляюсь и подхожу к девушке. «Сейчас же скажи мне, что заставило тебя рассмеяться после такого трогательного эмоционального признания?» «Это не важно. Мерю подругу ледяным взглядом, и та разоблаченно выдыхает. «Просто я где-то уже это слышала». «В смысле?» «В смысле каждый раз, когда вы ссорились с Максом, а проходило это довольно-таки часто?» «Поверь, я оказывалась твоим личным психологом и выслушивала подобные жалобы и претензии». «Ты постоянно была недовольна тем, что Максим не доверяет тебе. Говорила, почему он не позволяет мне справиться с проблемой в одиночку. Я ведь смогу, я ведь сильная». Девушка качает головой и мутно смотрит на меня. Но на самом деле, его желание сделать тебя маленькой и беззащитной было связано лишь с тем, что он за тебя волновался. Максиму всегда было спокойней, когда ты не ввязывалась в конфликты, стояла за его спиной. Так он контролировал ситуацию, защищал тебя. Ты так говоришь, словно я постоянно влепала в неприятности. Так и есть. Ты вечно ввязываешься во что-то. Да ладно. Я удивлённо присаживаюсь на край ванны. И что же именно я делала? Мне и вспоминать страшно. Блондинка садится рядом, глотает виски и задумчиво облизывает губы. Как-то раз тебе не понравилось, что твой тупой одноклассник Женя полностью передрал твою аттестационную контрольную работу по физике. Он, конечно, тут еще придурок. Списал все, как скопировал. Учительница это заметила и поставила тебе неудовлетворительно. А ты так готовилась, так хотела угодить родителям, сказать, «Вот я умею не только гулять до ночи и приносить тройки, но и шевелить мозгами». А в итоге вышло, что мама запретила нам видеться. Тебя заперли под теми замками, и ты не попала на концерт Би-2, куда копила деньги с начала сентября. «Вот это да!» – возмущаюсь я. А я еще говорила с ним после операции. Странно, что он говорил с тобой. Ты хотела натравить на него троих наших ребят. Ну на что ж, Рама и Максим сказали твердое «нет». Ты расстроилась, обиделась, но руки не опустила. После школы заманила бедного парня в кино, а по пути избила так сильно, что он ходил две недели с шиной на руке. Я расширяю глаза и недоумённо скидываю подбородок. О чем ты? Мне не по себе от ее слов. Я не могла так поступить. Женя никому не рассказал. Признаться, что его избила девчонка на голову ниже, это ведь так унизительно. Но как я справилась с ним? Ты видела Женю? Помнишь, как он выглядит? Ты же кобра, Лия. По обиде Женю было проще простого. Я встаю с края ванны и недовольно складываю перед собой руки. Я бы никогда так не поступила. Я как-то сказала, что ты любишь рубить с горяча. Так оно и есть. Но это бред. Защищаюсь я. «Я избила человека? Я? Не говори глупостей! Я даже драться не умею!» Кировной смеется, и мне приходится задуматься. «Чёрт подери, каким монстром я была год назад?» «Ясно. Что еще? «Ну?» Подруга пьяно хмурится. «Однажды ты заметила, как два парня издевались над собакой. Они привязали беднягу к дереву, кидали в нее камнями. Какой ужас!» Всегда злили люди, считающие, что издевательства над слабыми делают им честь. Мерзкие идиоты!» «Ты, конечно, вмешалась, отвязала дворнягу, спасла и жизнь, но сама попала в непростую ситуацию. Парни решили поиграть и с тобой. Подруга грустно выдыхает, а я хмурюсь, не понимая, почему она расстроена. Если Женю я избила, сославшись на тупую злость, то здесь вполне уместно хорошая встряска мозгов». «Лея...» «Кира пьяно смотрит на меня» хотя и пытается выглядеть серьезно. Один из них попал в больницу с сильным сотрясением мозга. Так ему и надо. В следующий раз будет думать, прежде чем решит поиздеваться над животными или еще кем-то. Он умер. Словно приговор звучат ее слова. Я отхожу назад и с ужасом выдыхаю. Что? Кровоизлияние в мозг. Ты ведь шутишь? Такими вещами не шутит. Он скончался спустя три дня после операции. «Зачем ты говоришь мне такое?» – с болью восклицаю я. «Зачем?» – ты должна быть в курсе. «В курсе чего? Что я монстр?» «Успокойся», – легкомысленно выдыхает Кира. «Его смерть не твоя вина. Говорят, он до этого подрался еще с кем-то, да и много курил. Почти неделю ходил с повышенным артериальным давлением, так что инсульт был неизбежен». «Спасибо, ты облегчила мои страдания. Мне нужно домой». Подожди. Блондинка срывается с места и останавливает меня. Чего ты? Я не хотела обидеть тебя. Ты не обидела меня. Лия, ну прости. Я решила, что лучше ты узнаешь такие подробности от меня, чем от кого-то другого. Так и есть. Но мне правда нужно домой? Неправда. Но я не хочу находиться здесь. Мне нужно подумать. Позвоню, когда доеду. Эй, бронская. Тянет девушка и хватает меня за руку. Я поворачиваюсь и резко выдыхаю. Ну, перестань, я все это сказала лишь потому, что считаю неправильным скрывать от тебя правду. Ты долго была в неведении. Теперь пора наверстать упущенное. И почему нельзя было начать наверстывать упущенное с чего-то хорошего? Или я на самом деле такой монстр, как им меня видят родители, сестра? Плохое было ли я, и не нужно его отрицать. Блондинка пьяно хмурится. О хорошем ты и так узнаешь. Не лучше бы вооружиться своими прошлыми ошибками и не допускать их сейчас? Я недолго думаю. Нет, не лучше. Но почему? Потому что ты хотя бы могла постараться реабилитировать меня к жизни. Из моей памяти вылетел целый год. Это сводит с ума, Кира. И знаешь, мне бы хотелось услышать что-нибудь хорошее или ободряющее, а не сразу же осведомиться о том, как я бездумно избивала людей или... Или о том, как я их жестоко убивала. Тяжело дышу и обиженно хмурюсь. Мои глаза наливаются слезами. Я не верю, не хочу верить в то, что способно на нечто подобное. Тебе не понять, что я сейчас чувствую. Да, я согласна, плохое было, но почему ты начала свой рассказ именно с него? Неужели, робко моргаю, неужели за весь прошлый год я не сделала ничего хорошего, стоящего? не сделала того, чем сейчас могла бы гордиться. Лия, спасибо тебе. Смахиваю с глаз слезы. Спасибо тебе. Вырываюсь из ванной и стремительно направляюсь к выходу. Ну подожди, вот блондинка бежит следом за мной. Пожалуйста, прости, я не подумала, Лия. Нет смысла брать свои слова обратно. Ты уже все сказала, а я уже все услышала. Тот парень умер, да? Тараторит блондинка. «Но «Ну, это был несчастный случай. Ты ни при чем, Твоей вины нет». «Нужно было говорить об этом раньше, Кира, а не сейчас, когда я уже успела себя возненавидеть». «Лия, всякое в жизни случается. И плохое, и хорошее. И как бы сложно не было это признавать, но все мы совершаем ошибки. Абсолютно все». «Да, спасибо, что просветила». «Не понимаю, почему ты злишься. Потому что я не убийца». Резко развернувшись, кричу я. Не ожидаю от себя такой реакции, но не противлюсь дикой злости. У меня внутри горят все органы, горят глаза и ладони. Я судорожно выдыхаю и шепчу. Я не убийца. Знаю. Я знаю это. Нет, ничего ты не знаешь. Я лишь хотела сказать тебе правду. Что здесь происходит? Неожиданно спрашивает Стас и выходит в коридор. Он смотрит на меня, видит слезы и переводит взгляд на Киру. «Что ты ей сказала?» «Ничего», – защищается блондинка. «Ничего такого, что должно было ее обидеть». «Ты не обидела меня!» «Ядовито чеканю я. Ты просто сказала, что я монстр!» «Лия!» ширам подходит ко мне и берет за руки. «Что случилось? Скажи мне что!» «Ничего!» «Не закрывайся объясни мне!» «Ты так говоришь, словно все прекрасно понимаешь!» Меня начинает колотить. Я чувствую, что слезы уже несутся по щекам, что ноги дрожат, что лицо покраснело. Но я не сопротивляюсь. Да, Стас, ты знаешь, какая я на самом деле. Лия, прошу тебя, успокойся. Не суди себя за прошлое. Ты там больше не живешь. Разве? Тогда почему мне кажется, что я никак не могу начать жить в настоящем? Ты уже начала. Сейчас, здесь, в этот самый момент, ты вспомнила про те ошибки, который когда-то уже успела себе простить. В этом нет смысла. Как же нет? испуганно спрашиваю я и взрываюсь плачем. Я чудовище, Стас. Нет, конечно, нет. Парень неожиданно обнимает меня и сжимает в объятиях так крепко, что меня перехватывает дыхание. Не знаю, о чём именно она тебе рассказала, но в любом случае, прошлое позади, Лия. Ты уже пережила его, уже расплатилась за свои ошибки, усвоила их не заставляя себя заново страдать. «Но я не могу! Я не могу успокаивающе шепчет шрам и поглаживает мои волосы. «Ты справишься. Даже если тебе придется пережить это снова, ты справишься». Наступает тишина, которую прерывают лишь мои всхлипы. Я держусь за парня так крепко, что начинают болеть пальцы, полностью сводят руки. «Мне очень плохо и очень обидно». Я никогда не смогла бы даже подумать о том, что человек умер по моей вине. Это так отвратительно и мерзко. Плачу, сильнее вжимаюсь в Стаса и мысленно благодарю его за то, что он не отпускает меня. Людям свойственно ошибаться. Все мы когда-то говорим не те слова, совершаем не те поступки, приходим не к тем выводам или прощаем не те вещи, которые дозволено прощать. Но есть лимит. Солгать маме или сбежать с уроков, подставить друга или сбить человека. У каждого нашего действия свой процент неразрешимости. Если сложить все мои ошибки, суммировать каждый мой промах, заблуждение или недостаток, я превышу этот лимит. Я превышу допустимую норму и окажусь в самом низу без родителей, друзей. Я останусь одна, вместе со своими грешками, ложью, совестью. И это убьет меня. Я знаю, что это меня убьет.